Когда раздалась пальба из дробовика, Карл выскочил на веранду. Они услышали мощные выстрелы, потом ответные из Винчестера. Карл несся по поляне, что есть сил, а Тони, оставшись на веранде, строчил в блокнот «До деревьев сто пятьдесят девять хутов!» Уверял, что с такого расстояния попадет четыре раза из пяти. Тони посмотрел на поляну и увидел, как в деревьях мелькнуло что-то белое. «Не Джек ли это?» — подумал он. «А, Джек!» — парень пытался на бегу перезарядить дробовик. Сосредоточено, голова опущена. Миновав заросли, он выскочил из-за деревьев, шагнул раз, другой, поднял голову. В центре поляны стоял Карл Уэбстер. В правой руке опущен вдоль тела кольт, Тони записал. «Между ними восемьдесят футов!» Он увидел, как у Джека из руки выпал патрон. Забыв о патроне, парень во все глаза уставился на помощника федерального маршала Карла Уэбстера, сорви голову службы федеральных маршалов, знаменитого офицера правопорядка. — По правде говоря, — сказал Джек, — я думал, что это мой лучший план. Маршал ответил, — ты ведь обещал, что придешь, верно? Джек безвольно уронил голову и вдруг, как записал впоследствии Тони, вскинул дробовик к плечу. Уэбстер тут же вытянул руку с револьвером. Бам! Пуля выбила ремингтона из рук Джека. Белман схватился за правое плечо, попытался скрыться с деревьями, но Карл снова выстрелил. На этот раз он попал ему в левую ногу, в бедро. — Как обещал! — строчил Тони в блокноте. — Плечо и нога! Хотя с ног не избил. У подонка хватило силы дотянуться до ствола ореха и ухватиться за него, чтобы не упасть. И тогда появилась Лули. Тони смотрел, как она выходит из деревьев. Она стояла в футах в тридцати от Джека, не дальше. Он поставил галочку. Обязательно включить эту сцену в репортаж. Расстояние — это очень важно. Вид у Лули был усталый и измученный, но взгляд спокойный. Она не отрываясь смотрела на Белмонта. Карл спросил, как отец? Лули ответил, что он вот тот появится, вытряхивает ссор из ботинок. Джек устало прислонился к дереву и сказал Карлу. — Ну, Карлос, у нас есть время побеседовать, прежде чем ты вызвешь мне врача. Давай поговорим о Баклахоме. Как ты ее находишь? Карл покачал головой. — Откроешь рот еще раз, и лучшей мишени мне не надо. Лули тронула Карла за рукав. Если тебе самому придется его отвозить, я поеду с тобой. Карл улыбнулся. Я доброшу его только до Талсы. Луля обернулась и вовремя, потому что Джек выбросил из-за спины руку с Кольтом, а она вскинула Кольт Карла со спиленным прицелом и выстрелила парню в грудь. Потом еще два раза, чтобы наверняка. Грохот утих. Карл посмотрел на Лули. Она ответила ему долгим взглядом. Потом оба посмотрели на Джека Белмонта. Тот лежал мертвый. Они не произнесли ни слова. — Их молчание вполне объяснимо, — записал Тони. Немного погодя, он возьмет у них интервью. Тони беспокоило заглавие. Смерть Джека Белмонта звучала слишком театрально, и в этом материале требовались другие интонации и сильный местный колорит. В конце концов, он решил назвать репортаж «Смертью буровой вышки». Это звучало неплохо. Конец книги. Август 2008 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеславович.